Урсула Легуин. Обделённые. Глава 1. Анарс Урас. И была там стена, не слишком красивая, сложена из грубого камня, кое-как скреплённого извёсткой, и невысокая, взрослый запросто мог заглянуть на другую сторону, а уж перелезть через стену способен был даже ребёнок. Там, где стена пересекала дорогу, не было никаких ворот. Она просто сходила на нет, превращаясь в линию на земле, в символ границы.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 Ведь в Космопорт регулярно прилетали чужие космические корабли с грузом, и тогда стена отделяла от окружающего мира не только сами корабли, но и тех, кто на них прилетел, то есть инопланетян. Таким образом, стена как бы замыкала в кольцо прорвавшуюся сюда в вселенную с её представителями, оставляя Анарис вовне и на свободе. Впрочем, можно было посмотреть на стену иначе, с другой стороны. И тогда получалось, что это Анарис весь целиком окружён стеной, точно огромный концлагерь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 Нигде более не могли не увидеть знака, гласившего: "Прохода нет". Особенно тянуло к стене подростка. Они прямо-таки липли к ней, залезали на неё и сидели часами, наблюдая, как огромные краны снимают упаковочные клетки с подползающих вереницей тяжёлых машин. А если повезёт, на взлётном поле мог оказаться даже инопланетный корабль, хотя большие рисовые грузовики прилетали на Анарс всего 8 раз в год.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 Охрана оказалась к этому совершенно не готова. "Это что же, из-за моего корабля у ворот целая толпа собралась?" изумлённо спросил у начальника охраны капитан Старательного. Начальница видела, что у ворот собрались по крайней мере человек 100. Они просто стояли. Так люди стояли когда-то на железнодорожных станциях во времена Великого голода. Начальница нахмурилась. "Видите ли, они, э, протестуют", сказала она, с трудом подбирая слова чужого языка йётик. "Понимаете?"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 которым произнёс его этот капитан. Впрочем, сам капитан тоже был ей неприятен. Вы о себе позаботитесь, а сумеете, сухо спросила она. Не ещё бы чёрт побери. А вы проследите, чтобы загрузка шла быстрее, и пусть поскорее доставят на борт этого ублюдка, ну, то есть пассажира. Нам-то на этих болванов уворот наплевать. И капитан одобрительно похлопал ладошкой по висевшей у него на форменном ремне металлической штуковине, похожей на уродливый фолический символ. И покровительственно поглядел на невооружённую женщину. Она холодно на него взглянула. Конечно же, она давно знала, что это оружие. Погрузка будет закончена через 14 часов, отчеканила она. Команде лучше оставаться на борту, так безопаснее. Злёт состоится через 14 часов 40 минут. Если вам понадобится какая-либо помощь, передайте информацию в навигационный контроль. И она пошла прочь, пока капитан не успел ещё раз досадить ей своим хамским поведением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 физического превосходства. Они ожидали, что пассажира привезут на машине, возможно, в сопровождении охраны, и поэтому с подозрением рассматривали на каждый грузовик, без конца задерживая их у ворот. Пока они осматривали очередную машину и спорили с её разъярённым водителем, тот, кого они так ждали, пришёл по дороге пешком, в полном одиночестве и беспрепятственно миновал половину пути к кораблю, когда его недруги наконец-то помнились. За пассажиром на некотором расстоянии следовали пятеро охранников. Наиболее агрессивный из пикетчиков бросились было в догонку, но поняв, что перехватить его не успеют, принялись скидаться камнями, что было совсем уж ни к чему. Беглеца они лишь слегка задели. Он успел навернуть корабельный люк, который тут же был задраен. Но двухфутовый осколок кремня угодил одному из охранников прямо в висок. Несчастный упал замертво. Его тут же подощили назад не сделав ни малейшей попытки остановить разъяренных пикетчиков, которые продолжали мчаться к кораблю, несмотря на грозные укрики начальницы охраны, белой от пережитого потрясения и гнева. Она кляла их на все курки, выбежав им наперерез. Однако они обтекали её точно вода камень и остановились нерешительности лишь добежав до корабля. Это инстинное молчание огромного межпланетного грузовика, движение кранов, похожих на скелеты гигантских животных, Странный вид, будто обуглевшейся земли и полное отсутствие людей, всё это совершенно сбило их с толку. А когда из нидер корабля вырвалось облако то ли пара, то ли какого-то газа, пикенщики и вовсе отступили, смущённо и испуганно поглядывая на гигантские сопла, напоминавшие чёрные туннели. Сперва один, потом второй, а потом и все остальные бросились к воротам. Никто их не останавливал. Через 10 минут на поле было чисто. Толпа рассыпалась вдоль дороги, ведущей в абинай.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 почти превратившийся в круг, как бы отцекли абсолютно ровный с геометрической точки зрения сегмент. За ним была чернота. И тут же вся картина полностью переменилась. Это была уже не чаша, полная света, а нечто выпуклое, как бы отвергавшее свет, отражавшее его и постепенно превращавшее в сферу из белого камня, стремительно падавшую куда-то вниз, в черноту. То была его родная планета Анарис. "Я не понимаю", громко сказал он. Кто-то ему ответил: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 Наконец, собравшись силами, он посмотрел на того, кто был с ним рядом. Разумеется, этот человек был совершенно ему незнаком. "А ты не кругом вообще будут одни незнакомцы", и говорил незнакомец на чужом языке, на языке йотик. Однако отдельные слова всё же постепенно обретали смысл, и все мелочи вокруг тоже, только всё в целом смысла не имело. "Ага, понятно. Этот человек что-то говорит о ремнях безопасности, которыми он пристёгнут к креслу".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 Разве можно ранить кого-то скалой? Шевек оглянулся на экран, на те белые скалистые стены, что уже уплыли в темноту. Но на экране ничего не было видно. Со мной всё в порядке, сказал он первое, что пришло в голову. Однако такой ответ незнакомца отнюдь не удовлетворил. Пожалуйста, пойдёмте со мной, я врач. Но мне не нужен врач. Я прекрасно себя чувствую. Пожалуйста, пойдёмте со мной, доктор Шевек. Это вы доктор, сказал Шевек, подумав. Врач А я никакой не доктор. Я просто Шевик. Врач светловолосый и лысоватый каретышка даже сморщился от волнения. Вам следовало бы всё это время находиться в своей каюте, доктор Шевик. Опасность инфекции. Вы пока не должны вступать в контакт ни с кем, кроме меня. Я 2 недели занимался дезинфекцией. Неужели всё это напрасно? Чёрт бы побрал этого капитана. Пожалуйста, доктор Шевик, пойдёмте со мной, иначе мне придётся отвечать. Швелик видел, что Караташка и впрям не на шутку расстроен, однако не испытывал ни угрызений совести, ни сочувствия. Впрочем, даже в теперешнем его состоянии, с этим непреходящим ощущением одиночества в душе, для него по-прежнему важен был только один закон, один единственный общечеловеческий закон, который он когда-либо признавал категорический императив. Хорошо, сказал он и встал. Голова всё ещё кружилась. Почему-то побаливало правое плечо.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 просматривал свои записи. 3 дня назад он проводил такер и детей в город Благоденствия и после этого не имел ни одной свободной минуты. То он чался на пункт радиосвязи с Урасом, то снова и снова обсуждал грядущие планы и возможности с Бадапами и остальными, то сваливал что-нибудь ещё и всё неотложное. И в течение этих трёх суматошных дней его не покидало ощущение, что он пытается доделать всё недоделанное, а все эти бесконечные дела управляют им, всей его жизнью с его существом, что он давно уже не принадлежит себе. Его собственная воля бездействовала, честно говоря, и не испытывая потребности действовать. Однако это ведь благодаря его воле сейчас ведётся столь бурная деятельность, и он по собственному желанию оказался здесь, на этом корабле. Как давно всё началось? Годы прошли с тех пор. 5 лет назад, когда в ночной тиши горного чакара он сказал Таквир: "Я поеду в Абинай и разрушу все эти проклятые стены".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 Отошёл и снова вернулся, держа в руке шприц. "Я не хочу", твёрдо сказал Шевик. Разговорный йотик пока давался ему с трудом. Говорил он медленно, и по сямцам радиосвязи знал, что произношение его тоже оставляет желать лучшего. Однако грамматику знал неплохо, предложения строил правильно, и ему труднее было воспринимать чужую речь на слух, чем выражать собственные мысли. "Но это же вакцина против кори", с профессиональной невозмутимостью возразил врач. "Нет", сказал Шевик.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 как бы в лимбе, но не чьей территории. Время остановилось. Собственно, его вообще не было. Теперь шевек сам стал временем. Стал бегущей рекой, выпущенной из лука стрелой, брошенным камнем. Но не двигался. Брошенный камень зависший посреди полёта. Не было ни дней, ни ночей. Врач то выключал свет, то включал его. Упастили шевека на стене висели часы. Стрелка двигалась от одной цифры к другой. Всего на циферблате их было 20.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 Севек решил, что это великий и добрый знак, то ли безграничная вера в человека, то ли уверенность в том, что запасы воды достаточно велики. Решив, что последнее более верно, он вымылся весь и, не обнаружив полотенца, высушил себя с помощью одного из загадочных устройств, оттуда исходило приятное тёплое струя воздуха. Не обнаружив собственной одежды, он снова надел то, что было на нём, когда он проснулся: свободные штаны и бесформенную рубаху. Ту и другое ярко-жёлтого цвета, в мелкий синий горошек. Он взглянул на себя в зеркало. Хм, да. Зрелище довольно удручающее. Неужели они на урости так одеваются? Он счётно поискал расчёску, ограничился тем, что как следует пригладил волосы руками и решил, что вполне привёл себя в порядок и можно выйти из каюты. Увы, дверь была заперта. Сперва Ошевик изумился, потом пришёл в ярость. То была слепая ярость, страстное желание совершить насиль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 Да это чёрт возьми, там безобразничает в 22. -й. Немедленно отприте дверь, к нему зарал Шевек. Дверь отъехала в сторону, и в каюту заглянул врач. При виде его знакомой лысины и желтовато-встревоженного лица, Шевек несколько остыл и отступил в тёмный угол, откуда со взмущением заявил: "Мою дверь заперли". "Извините, доктор Шевек, всего лишь мера предосторожности. Можно подцепить любую инфекцию, приходится никого к вам не пускать".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 уске синие брюки, заправленные в высокие, удивительно мягкие и гладкие сапожки. Сереневая лёгкая куртка или блуза спереди на застёжке в виде серебряных крючков. У воротта и на запястьях из-под неё выглядывал тонкий трикотажный свитер ослепительной белизны. "Значит, я не одет?" наконец изумлённо спросил Шевек. "О, конечно. Пижамы, в общем-то, вполне достаточно. У нас тут, знаете ли, свободно, никаких особых правил этикета, тем более на грузовом корабле." пижамы. Ну да, того, что на вас в этом спят. Спят в одежде, в пижаме. Шевик был потрясён. Он помолчал и спросил: "А где-то одежда, что была на мне?" "Ах, та, я отдал её почистить, простерилизовать. Надеюсь, вы не возражаете, доктор Шевик". Он пошарил по стене. Открылась панель, которую Шевик обнаружить пока не успел, и оттуда вылетело нечто завёрнутое в бледно-зелёную бумагу. Врач вынул из свёртка старый костюм Шевика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 Шевику далеко не все было понятно, но его покорила эта тревожно-рубкая доброжелательность. «Да-да, конечно», — сказал он. «Возможно даже, что у нас с вами на Уросе была одна и та же пра-пра-пра-бабка лет эдак 200 назад». Он уже надевал свою привычную одежду и, натягивая через голову сорочку, заметил, как врач сует желтую в синий горошек пижаму в контейнер для мусора. Шевик на мгновение замер, так до конца и не просунув голову в ворот, Потом быстро натянул рубашку и заглянул в мусорное ведро. Там было пусто. На эту одежду тоже сожгут? Ах, да. Это же дешёвенькая пижама, так сказать, для одноразового пользования. Наделее выбросил. Сделать новую дешевле, чем стирать её или чистить. Дешевле. Задумчиво повторил Шевик. Он пробовал это слово на вкус. Так полиантулок смотрит порой на какую-нибудь крошечную окаменелость, которая для него воплощён целый археологический период.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 Всё будет совершенно иначе, и вы сами в этом убедитесь, как только мы прибудем в Перфилд. Не сомневайся. Ну вот в этом я совершенно не сомневаюсь, тихо ответил Шевик. Перелёт санариса Наурас обычно занимал 4 1/2 суток. Однако на этот раз старательному и ещё 5 суток пришлось провести на орбите. Пассажиру необходимо было как следует адаптироваться к новым условиям.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 Да-да, я помню, что Ода назвал это созданием псевдодивидов, но полагал, что на Урасе уже не популярны подобные взгляды. Ведь у вас так много различных языков и национальностей, и, наверное, немало гостей из иных солнечных систем. Да нет, последних как раз очень мало. Полёт из одной галактики в другую слишком дурок и долог. Надеюсь, правда так будет не всегда, прибавил Кимоя с истевитой улыбкой, взглянув на Шевика, однако Шевик намёка не понял. Он думал о своём А помощник капитана, похоже, меня просто боится, сказал он. О, в данном случае это примитивный религиозный фанатизм. Он из тех, кто неуклонно верит в богоявления. Каждую ночь иступлю на улицу перед заутренней. Совершенно косное мышление. Значит, он воспринимает меня как опасного атеиста. Атеиста, но ну, почему? Как? Потому что вы последователь учения Уда, потому что вы санариса, где, как известно, веры не существует. Не существует веры.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 Ну, в наше время всякий просвещённый человек, конечно же, допускает, а словари только путаницу вносят, продолжал, словно не слыша его шевек. В языке провиг слова религия вообще употребляется редко. Нет, вы бы сказали в исключительных случаях. Ну, в общем, не часто. Разумеется, это одна из категорий познания, возможно, четвёртая. Мало кто из людей способен воспользоваться всеми 12 категориями теоретического и естественнознания.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 В мыслях у него царила чудовищная неразбериха. Нагромождение нелепых интеллектуальных артефактов, в которых разобраться было не менее сложно, чем в бесчисленных бытовых приспособлениях, которыми корабль был битком набит и которые Шевекс со временем стал находить даже забавными. Здесь всего было так много, и всё такое красивое, современное и остроумно сделанное, что он не мог не восхищаться кораблём. Однако обстановка в душе и мыслях доктора Кимое Сервик отнюдь не находил столь же удобной для жизни. Мысли Кимоя, казалось, просто не способны были выстраиваться по прямой. Что-то он вынужден был обойти кругом, другое вообще избегать, а в итоге упирался альбомом в очередную непробиваемую стену. Подобные стены окружали все его мысли и представления, хотя сам он, похоже, даже не подозревал об их существовании. Зато у собеседника возникало ощущение, что он постоянно за ними прячется. Лишат нас де Шевику удалось действительно пробить брешь в такой стене. Он всего лишь повняться спросил, почему на корабле нет женщин, и Кимой ответил, что водить грузовой корабль не женское дело. Чтение многочисленных исторических трудов и неплохое знание работ Ода дали Шевику возможность представить себе тот контекст, в котором можно было понять незыблемую логику данного ответа, и он больше ничего спрашивать не стал. Однако Кимой тот же сам задал ему вопрос: "А правда, доктор Шевик, Что женщины в вашем сообществе пользуются абсолютно теми же правами, что и мужчины? Зачем же заставлять простаивать зря отличные рабочие механизмы? пошутил Шевик. Помолчал и засмеялся. Настолько нелепой показалась ему мысль, явно заставившая Кимоя задать этот вопрос. Кимоя поколебался, в очередной раз выбирая обходной путь среди различных припон и запретов, потом вдруг вспыхнул и забормотал смущённо: "О нет, я имел в виду не половые отношения".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 О, простите. Разумеется, я и сам знавал весьма не глупых женщин, которые способны были мыслить не хуже мужчин. Кимое почти кричал, и явно понимал, что вот-вот сорвётся. Он медлится в открытую дверь, подумал Шевик, потому и нервничает. Он быстро сменил тему разговора, однако мысли продолжали крутиться вокруг затронутого вопроса. Должно быть, в общественной жизни Уроса проблема превосходства и неполноценности занимает центральное место. И если до того, чтобы уважать себя, даже кимое врачу, необходимо считать половину человеческого рода существами низшего порядка, то как же чувствовать себя на урасе женщины? Как им удаётся достичь самоуважения? Или они в свою очередь тоже презирают мужчин, считают их существами низшего порядка? И как всё это отражается на взаимоотношениях двух полов? Из трудов Одо Шавек узнал, что 200 лет назад Основными институтами, регулирующими сексуальные отношения на Урасе, были брак, некий союз партнёров, узаконенный и установленный правовыми и экономическими нормами, и проституция, по сути дела, очень широкий термин, обозначавший самокупление за деньги, то есть на основе купли-продажи всё тех же экономических отношений. Ода вынесла суровый приговор обоим этим институтам, однако сама была замужем. Впрочем, за 10 лет эти институты вполне могли претерпеть существенные изменения.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 И удовольствие, и раздражение, которое этот матрас вызывал у него, носили явно эротический характер. К теми же свойствами обладал и сушильный аппарат, из которого исходил нежно ласкающий тело поток тёплого воздуха. Сушилка тоже чуть-чуть раздражала Шевика, а дизайн кресел и прочей мебели в кают-компании. Все эти изящные округлости и изгибы, мягкость подушек, гладкость поверхностей, ласковое прикосновение обивки. Разве в этом мало было скрытой эротики? Чевик достаточно хорошо знал себя и был уверен. Несколько дней без таквер, даже в условиях сильного стресса, не способных довести его до того, чтобы ему в визгибе какой-то столешницы мерещилась женская фигура. По крайней мере, если рядом действительно не будет женщин. Неужели все кабинетные учёные на Урале дали обед без братца? Он сдался так ничего для себя и не решив. Ничего. Он непременно вскорь выяснит всё это. Буквально перед самой посадкой, когда Шевик пристегнул ремни безопасности, к нему забежал Кимоя проверить, как чувствует себя его подопечный после заключительной прививки от чумы, которая вызвала у Шевика некоторое недомогание. Кимоя протянул ему очередную пилюлю и сказал: "Это поможет вам легче перенести посадку". Шевик стоически проглотил лекарство. Кимоя быстро сложил свои инструменты и вдруг заговорил торопливо и избивчево: "Доктор Шевик,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 Берматать слова приветствия и пожимать чьей-то руки. Пока что он решил сосредоточиться исключительно на этом, пропуская мимо ушей практически всё, что говорилось вокруг. Голоса, улыбки, руки, незнакомые слова чьей-то имена без конца повторялось его имя: "Доктор Шевик, доктор Шевик". Потом толпа незнакомцев повлекла его куда-то под крытой аперили. Голоса вокруг звучали очень громко, усиленные гулким эхом. Потом гул голосов стал тише, и лицо Шевика коснулся ветерок. Воздух чужой планеты. Он поднял голову, сделал ещё шаг, споткнулся и чуть не упал. Он стоял на твёрдой земле. И в этом мгновении, между началом шага и его завершением, он успел подумать о смерти. Но шаг был завершён. Шевик прибыл на другую планету. Вокруг простирался бесконечный серый вечер. Голубые огни, тая в туманной дымке, горели где-то на дальнем краю огромного поля. Воздух, оставшийся его лица и рук, Проникавший в ноздри, в горло, в лёгкие, был холодным и влажным, но не неприятным. И хотя в нём чувствовалось множество различных неведомых шевеку запахов, он не казался ему чужим. Воздух планеты, бывший колыбелью его народа, воздух его древней родины. Кто-то подержал шевека под локоть. Мигнули яркие огни. Фоторепортёры спешили отснять сцену прибытия дорогого гостя для новостных передач. Ещё бы, первый человек с Луны. Он хорошо смотрелся в кадре.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 Миллионы огней New Essa, точно светлячки дрожали на тёмной воде. Потом дорога стала темнее, туман сгустился, водитель сбавил скорость. Фары высвечивали перед ними плотную стену тумана, которая будто отступала под натиском автомобиля. Шевик сидел чуть наклонившись вперёд и глядя перед собой. Взорывы не был, впрочем, сосредоточен на чём-то конкретном, как и мысли. Хотя выглядел он довольно мрачным и очень напряжённым.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 Лицо не было похоже на человеческое, очень длинное, с его руку до плеча и белое, как у призрака. Из отверстий, видимо, служивших существу носом, вылетали облачка пара, и ещё там, это впечатлило его больше всего, хотя ошибиться он не мог, был глаз. Огромный, тёмный, печальный, а может, циничный, увиденный мгновенно в свете фар. Кто это? спросил потрясённый шевек. Асёл, по-моему, а что? Животное? Ну да, животное. Господи, у вас ведь там крупных животных вообще нет, верно? Я и забыл. Осёл это вроде лошади, пояснил кто-то ещё. И третий человек авторитетно заключил: "Между прочим, это и была лошадь. Таких крупных ослов не бывает". Им хотелось поговорить с ним, но Шевик их уже не слушал. Он думал о Такер. Интересно, что бы она прочла в мимолётном и глубоком взгляде тёмного глаза неведомого существа. Она была уверена, что всё живое связано между собой и наслаждалась идеей своего родства с рыбами в лабораторных аквариумах, точно пытаясь обрести опыт существования вне человеческой сущности. Так Вер сразу поняла бы, что и как ответить этому глазу, глянушему из темноты под деревьями. Впереди её ждёт. Там вас ожидает целая толпа встречающих, доктор Шевик, в том числе президент и несколько директоров, а также, разумеется, канцлер и прочие руководящие лица государства. Но если вы устали, То со всеми церемониями мы постараемся покончить как можно быстрее. С церемониями покончили через несколько часов. Потом жевик так и не смог, как следует припомнить, что же они собой представляли. Его буквально вынесло из маленькой тёмной коробки их автомобиля в значительно большую, просто огромную и ярко освещённую коробку, полную людей. Их там были сотни, в помещении с золотистым потолком и хрустальными светильниками. Его представили всем по очереди.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 А талия, шея и голова, украшенные драгоценностями и кружевами. Мужчины были в брюках и пиджаках, или мундирах красного, синего, фиолетового, золотого, зелёного цвета. Из разрезов на рукавах выглядывало пышное кружево. Некоторые мужчины были одеты в долгополые камзолы алого, тёмно-зелёного или чёрного цвета, из-под которых виднелись белые чулки на серебряных подвязках. Ещё одно слово из языка йотик всплыло в памяти Шевика.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 президент университета разговаривал с Шевиком очаровательно, председатель совета директоров разговаривал с ним серьёзно. Затем Шевик был представлен послам, космонавтам, физикам, политикам, десяткам людей, каждый из которых являлся обладателем длинного титула и множества регалий, причём почётные титулы следовали как до их собственного имени, так и после него. Все они что-то говорили Шевику, и он что-то им отвечал, однако же потом совершенно не помнил, что говорил хотя бы один из них.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 образуя под самим окном лёгкую арку. На полу лежал тёмно-красный ковёр, а в дальнем конце комнаты в открытом очаге горел огонь. Шевик пересёк комнату и остановился у огня. Он никогда ещё не видел камина, не видел, чтобы деревья сжигали ради тепла. Однако удивляться у него уже не было сил. Он протянул руку к благодатному теплу и присел у камина на скамью из полированного мрамора. Самый молодой из сопровождавших Шевика людей тоже сел у огня напротив него.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 но в отблесках пламени лицо молодого человека видно было неясно. Лишь сверкала золотая цепь у него на шее, до рубиного светилась нарядная блуза. «Простите, я не знаю, как вас зовут?» «Сайо Пае». «Да, конечно, Пае. Я прекрасно знаю ваши работы о парадоксе». Слова почему-то давались ему с трудом, и говорил он точно во сне. «Здесь есть один бар», — сообщил Пае. «Преподаватели и аспиранты имеют право покупать спиртное в любое время». Не хотите ли чего-нибудь выпить, доктор Шевик? С удовольствием. Воды. Молодой человек исчез из кури и появился вновь со стаканом воды в руке. Остальные двое также присоединились к ним у камина. Шевик жадно выпил воду и продолжал сидеть тупо уставившись на пустой стакан в руке, хрупкую изящной формы вещицу с золотым ободком, который дрожали от блески пламени. Он каждой клеточкой своего существа ощущал, как относятся к нему эти трое